Глава четырнадцатая. Героический штурм злодейской усадьбы. Штурм предполагаемого логова не задался с самого начала. Точнее, непосредственно до штурма дело даже дойти не успело. Передовой отряд, еще не добравшись до изгороди, понес первые, так сказать, потери. На военном совете приняли решение для начала усадьбу окружить, и вот с этим я полностью согласен. Да, ход предсказуемый, но ведь разумный. Однако, как это часто бывает, гладко было лишь на словах. Как я уже говорил, местные крестьяне занимались выращиванием риса. Наверное, того самого равийского особого, якобы знаменитого на весь мир. И, возможно, якобы лишнее слово. Ведь такое на севере всходы дает. Однако, по каким-то причинам, не набирает столь приличного количества и разнообразия специй. Все потуги моей матери добиться аналогичного качества успехом не увенчались. А вот центральной и южной области Равы – иное дело. Тут он в урожайные годы безо всяких ухищрений силу набирает. Вот местные стараются выжать из почвы максимум возможного. Куда ни кинь взгляд, земля почти полностью расчерчена на клочки полей разной формы. Лишь немногие непригодные для пахоты участки уцелели, да и те почти все заняты крохотными поселениями, где из-за неровности и подтопления иной раз приходится постройки на своенном основании устраивать. Причем неровности, редкость на почти идеально ровное равнение. Единственное подобие низенького и плоского холма оседлала ветряная мельница. Впрочем, это я слегка преувеличил. Возвышение неестественное. Невдалеке от усадьбы еще одно имеется. Но этот холмик куда скромнее, почти не выделяется, и не приспособили его к делу лишь из-за многочисленных выходов крепкого камня. Причем выходы эти вряд ли природные. Это явно остатки какого-то древнего сооружения. В былые эпохи народ любил использовать блоки разных форм и неимоверных размеров. Что-то само развалилось от старости, а что-то жестоко пострадало при катаклизмах и войнах. Иногда до такой степени, что лишь опытный глаз искателя старинных ценностей способен понять, что перед ним непростая скала. Порода прочная, все потуги селян разобрать дармовой стройматериал на мелкие запчасти серьезными успехами не увенчались что позволило крохотному пригорку дотянуть до этих времен в почти диком виде. До усадьбы от возвышенности километра полтора, что немало. Но местность вокруг ровная, деревьев практически нет, а навыки дальновидения у не самых последних людей империи повсеместно распространены. Так что этот холмик решили использовать в качестве наблюдательного пункта. Толстяк настоял на плотном, максимально тесном окружении предполагаемого бандитского логова. Причем вначале требовалось действовать незаметно, что, на мой взгляд, в такой обстановке лишнее. Рэй попробовал с ним поспорить, но чиновник в резкой форме пояснил ему, кто здесь главный. Так что офицер ради этого отрядил команду умелых бойцов, дабы те проникли на территорию усадьбы, ничем себя не выдав раньше времени. Однако сборный отряд невелик. Хороших ловкачей для такого дела не нашлось. Пришлось добавлять к ним лучших из тех, кто есть. Риск обнаружения, естественно, возрастал. Однако это никого не смущало, и меня в том числе. Ну, заметят их, а что дальше? Если не считать парочки убогих подобий холмов, местность здесь плоская, как дно сковороды, и почти сплошь покрыта рисовыми чеками, залитыми водой. Погрузиться в неё с головой можно разве что в подводящих каналах, но и там глубина не та, чтобы попытаться уплыть незаметно. Так что тайком преступникам уходить некуда, все подступы на виду. Даже если среди бандитов окажутся носители эффективных маскирующих навыков, их передвижение выдаст та же вода. По суху уйти можно лишь по единственной дороге. Она за холмом надежно перекрыта основными силами отряда. Мимо них самый незаметный призрак не проскочит. Занимайся я похищениями людей, ни за что бы не выбрал это место. Очень уж оно неподходящее для тайной преступной деятельности. Усадьба — одно название. Она больше на хутор крестьянский похожа. Мешанина невзрачных хозяйственных построек, окружающих скромный по площади квадрат двора. Лишь одно строение смотрится относительно прилично, но и оно одноэтажное, обзор из его окон не очень. К тому же по периметру устроено подобие сплошной зеленой изгороди, естественно высаженных молодых туй. наблюдатели за такой преграды скрыть сложно, зато видимость для засевших в домах она ограничивает существенно. На редкость неудачный выбор для берлоги сдадеев. Контролировать местность проблемно, несмотря на то, что эта самая местность своей примезной прямо-таки напрашивается на то, чтобы ее контролировали на много километров вокруг. Уйти в случае чего сложно, преследовать убегающих легко, потому как затеряться им негде. Или тот картограф здорово ошибся, или его слова интерпретировали неправильно. И мне больше верится во второй вариант, потому как уже не раз и не два сталкивался с вопиющей непонятливостью имперцев в похожих вопросах. Тройка гвардейцев обогнула усадьбу из севера, после чего направилась к изгороди, намереваясь занять позицию на последнем участке, что до сих пор не перекрыт. Похоже, эти солдаты из тех самых не очень ловких. В виду красочных доспехов и светлого времени суток наблюдать за ними сплошное удовольствие, поэтому я и заметил, как один из воинов внезапно исчез. Только что пробирался мимо груда мусора и вдруг будто испарился. Двое оставшихся метнулись к тому месту, где он пропал, Один тут же затормозил, второй замахал руками, тоже пытаясь остановиться, и резко ушел под землю по пояс, а затем и вовсе с головой. Что там происходит, непонятно, но очень интересно. Ломать голову над загадкой я не стал, негромко заметил. Возле свалки один гвардеец под землю провалился, второй непонятно куда исчез. Предполагаю, он тоже под землей. «Вижу», — коротко ответил Рэй. «Это где?» — взметнулся Кар и «Какая свалка? Что там ваши люди творят?» «Ван, куча мусора за дворовой кухней», — пояснил Дмир. «Не знаю, почему вы это место усадьбы назвали. Это даже хутором с управляющим не назовешь. Это свинарник сплошной. Они там яму устроили под отходы свиные с рисовой соломой вперемешку. Как заполнилось, землей присыпали, да дёрном прикрыли. Такая яма несколько лет стоит, пока навоз перегнай перегной не перейдёт» потом мешают с известью компостом, да на поля вываливают. Но эта яма ещё не созрела, под дёрном всё жидкое, вот и провалились вояки». Хм, а ведь даже я такие подробности не углядел. Глаза у старика острые не по возрасту, да и разбираются в тонкостях здешнего сельского хозяйства. И вообще он всё больше и больше меня интригует. Очень уж бодр как умом, так и телом. Похоже, здесь тот случай, когда внешнее не соответствует внутреннему». «В этом мире морщины — дело наживное, как и на земле, но в отличие от земли, до какого-то предела от них можно избавляться без хирургии и дорогой химии. Либо наоборот — оставлять дряхлую оболочку на виду, но начинку при этом обновлять». Между тем, ситуация на месте не стояла. Третий воин мужественно избежал коварной ловушки и жестикулировал вовсю, давая знать остальным, что на этом участке Тайного фронта не всё ладно. Кричать он не мог, дабы не демаскировать действия отряда. Вот и оставалось размахивать конечностями. В разгар этой пантомимы один из провалившихся смог частично вынырнуть из зоны небесной. бездны. Зацепившись за дерновое покрытие земли, он попытался выбраться. Издали это выглядело как классическая сцена из фильма ужасов. Разверзла земля, из недр показался измазанный в глине и черноземе зловещий мертвец. Нехорошо таращаясь молочно-белыми глазами, он лезет на свет, дабы кроваво покарать всё живое. Вблизи, должно быть, всё выглядит не настолько по-киношному. Вместо глины с чернозёмом там кое-что иное. Глаза не белые, а просто дикие. Да и карать всю живое, бедолага, вряд ли стремится. Разве что мечтает наказать тех, кто направили его по столь неприятному маршруту. Расстояние не помешало разглядеть его разверзнутый рот. Похоже, между героически утонуть в гнилых нечистотах и выдать позицию отряда воин выбрал второй вариант. Слабак, но я его не осуждаю. До да нас вопли не доносились, но по реакции ближайших к нему бойцов понятно, что слышно их хорошо. Даже те, кто находились по другую сторону усадьбы, начали реагировать. Несложно понять, о чем они подумали в первую очередь. Соратник кричит, причем кричит как-то нерадостно. Это может означать лишь одно. Воин вступил в схватку и, скорее всего, схватку проигрывает. «Хаос его побери!» — рявкнул Центар. «Ну да, Рэй, как офицер гвардии, прекрасно понимает, что сейчас его бойцы в первую очередь думают не о последовательности выполнения приказов. Теперь у них другое на уме. И несложно понять, чем именно им хочется заняться». «А так как все высшее командование по требованию инспектора расположилось далеко от позиций, помешать этому занятию или хотя бы донести до них суть происходящего некому». «Для них там уже чуть ли не бой начался, и Райо остается лишь ругаться». «Что до меня, то я с удовольствием и недоумением смотрел на продолжение». Ближайших к месту событий солдаты ринулись на шум, но надо отдать им должное, почти успешно остановились». Почти потому, что вовремя притормозили не все, еще двое угодили в коварную ловушку. Один с головой ушел, второй проявил ловкость, успев частично залечь на слой дерна. Притопил край покрытия, но большая часть спины и голова не погрузились в зловонную бездну. Успешно остановившиеся принялись метаться вокруг ямы, хватая все, что под руки подвернется, и бросая это тонущим. Суету развели неимоверную. Однако эти события являлись лишь незначительной и, пожалуй, самой скучной частью происходящего. Все дело в том, что постройки усадьбы и низенькие туи, высаженные почти сплошной стеной, не позволили остальным солдатам оперативно разобраться в происходящем. Они так и не узнали, что столкновение с врагом еще не случилось. Зато из предварительного инструктажа помнили, где именно следует искать этих самых врагов. И не дожидаясь подхода основных сил, что должны были выдвинуться от дороги, ринулись на штурм, ломая все планы, игнорируя приказы, действуя согласовано и прочее-прочее. Все, что можно и нельзя, нарушили. В принципе, всем известно, что планы командования прекрасно живут лишь до момента столкновения с неприятелем. Однако впервые наблюдаю, что никакого столкновения нет, однако часть участников уверена в обратном и потому ломает эти самые планы вдоль и поперек. И минуты с первого крика не прошло, а усадьба превратилась в арену ожесточённой битвы. Ударная группа проломилась через живую изгородь, соломав несколько туй. Другая группа, чуть раньше прорвавшись через заросли, принялась пробивать себе путь через длинную приземистую постройку невзрачного вида. Да-да, ведь преграда протяжённая, а гвардия лишние манёвры делать не любит. Вот и пошла прямиком через хлебкую стену. В группе имелся боевой маг, использующий стихию воздуха. Против препятствия он применил что-то отборное, вроде особо мощного воздушного кулака. По хлипкому виду сооружения решил, что боевая магия прекрасно справится с работой по устройству широкого прохода. И да, действительно справилась. Даже более чем справилась. Стена оказалась куда хлипче, чем рассчитывал маг. Что-то вроде высушенной соломы, перемешанной с глиной и навозом. Дёшево, быстро и неказистое. Разлетелось это добро в клочья и пыль. Мощь магического удара на несерьезной преграде не очень-то сработала. Ударная волна локально направленного действия помчалась дальше, выбила участок следующей стены и обрушила на следующую группу, все еще воюющую с туями, обломки и внутреннее содержимое постройки. Как оказалось, Дмир знал, о чем говорил. Да-да, в злополучном некрепком сооружении содержались свиньи. Причем в немалом количестве. Как это обычно бывает, на земных они походили лишь отчасти. Это я по привычке подбирал с детства знакомые названия. а одомашненных хрюшек аристократы не жаловали. Их мясо считалось пищей для простонародья. При откорме перед забоем животных зачастую содержали в ужасающей тесноте, практически монолитной массой. И кормили своеобразно с добавлением в рацион их же фекалий, насыщенных личинками мух. Неудивительно, что благородное такого угощения носы воротили. Вот эту монолитную, бежащую, хрюкающую массу ударом воздуха вынесла наружу и обрушила на воинов. Те, разумеется, к такому готовы не были. К тому же некоторые, разбирая стоями, не сразу поняли, что именно происходит. Виск перепуганных животных, удары по телу, сбитые с ног товарищи, треск зарослей, грохот разрушающегося свинарника. В атакованной группе тоже присутствовал маг. На этот раз огневик. И он поступил так, как и следует поступать в таком случае. Ударить по изглазданным в навозе свиньям не... Ударить по изглазданным в навозе свиньям не рискнул, потому что могли пострадать перемешанные с животными товарищи. А вот врезать в ту сторону, откуда визжащая угроза появилась, святое дело, вот и врезал. Воздушник, разрушивший свинарник, возможно, успел осознать свою ошибку и начал сожалеть, но надолго его раскаяние не затянулось. Огненный шар, вылетевший из облака пыли, взметнувшегося над развалинами, наглядно ему доказал, что магия ударила именно туда, куда надо. И, к сожалению, не всех врагов там подавило. Ну да, эту недоделку недолго поправить. Дальше все начало происходить быстро и по нарастающей. Все новые и новые бойцы втягивались в действо, попадая под дружественный огонь и сами не оставаясь в долгу. С трех сторон усадьбы в считанные секунды закипело сражение. Лишь в откуда все и началось, наблюдалось спокойствие. Там участники даже до изгороди не успели добраться. Они либо тонули в нечистотах, либо спасали тонущих. Отвлекаться на бой непонятно с кем им некогда. Вот вспыхивает крыша еще одного хлева. Из его дверей вырывается поток испуганных свиней, сбивает с ног парочку воинов и мчится по ним дальше. Вот могучий воин обрушивает громадную алебарду на стену уличного нужника. Хлипкое строение рушится. Из обломков выскакивает обезумевший от ужасов крестьянин со спущенными портками. Неплохо прокачанные искры даже огненные шары летают там и сям, устраивая многочисленные источники возгораний. Из дыма и пыли выносятся заряды прочих стихий. Маги вслепую бьют по постройкам, по воинам, по хрюшкам, по недоломанным туям. То и дело обитатели усадьбы выбегают из захваченных огнем построек иногда при этом падая под стрелами и клинками. Кто-то кого-то берет в плен и куда-то тащит, стараясь не попасть под очередное ледяное копье. Маг земли затеял посреди двора серьезный ритуал, подняв земляного голема. Едва конструкт зашевелился, его хозяин рухнул без сознания, попав под чей-то воздушный кулак. Но явно не погиб, так как его порождение не начало развеиваться, не обращая внимания на происходящее. Наоборот, очень даже обратило. И, не получая приказов, занялось тем, чем и полагается заниматься в таких ситуациях. Принялось реагировать на угрозу владельцу, помчавшись разбираться с тем самым скрытым под завесой дыма повелителем стихии воздуха. Глядя на бесплатное представление, Центар свирепел все больше и больше. Сначала отправил несколько посыльных, а затем и сам в седло взлетел и помчался разбираться. Кэр из принялся доставать мэса, требуя немедленно связаться с десницей, чтобы тот организовал подкрепление. Или у старшего палача ума не хватало даже ложку до рта доносить. Или зрение подводило. Но он и вправду решил, что в усадьбе разгорелось полноценное сражение, где нашим приходится несладко. Я же, глядя на этот театр абсурда, удивлялся все больше и больше. Нет ничего странного в том, что солдаты ошибаются. Ведь там не гений собрались. Да и ситуации случаются разные. Однако здесь действуют не простые вояки, а местная элита, имперская гвардия. Если брать ее в целом, в среднем она может уступать лучшим клановым подразделениям, но существенно превосходит все силы любой семьи и по качеству, и по количеству, в том случае, если собраться полными составами. В гвардию просто так не попасть. Даже весомая протекция решает далеко не все. Необходимо соответствовать множеству требований. Главным образом, разумеется, надо выделяться из массы за счет завышенных параметров. Я, будучи далеко не простым альфой, скорее всего, по цифрам в целом уступаю лучшим гордецам. Где-то на уровне среднего или чуть выше держусь. Разумеется, если брать не строго математику, возможны варианты. Однако надо признать, что варианты эти не всегда в мою пользу будут складываться. Например, до сих пор не могу похвастаться развитыми и эффективными навыками боевого ускорения. А в гвардии, насколько мне известно, они обязательны. Причем одним не отделаешься, набор требуется. Но что я вижу сейчас? Сотня элитных воинов империи мутузят друг дружку, свиней, постройки, живую изгородь. Да и обитателям усадьбы изрядно достаются. При этом ни намека на задейскую деятельность не наблюдается. Караемые гвардии жители похожи на обычных простолюдинов. Оружия у них не видать, сопротивления не оказывают. Или в ступор впадают при виде бойцов, или разбегаются без оглядки. Вот прямо сейчас сразу четверо гвардейцев мчатся за женщиной средних лет. Похоже, хотят скрутить. А та бежит никуда попало, а в единственном направлении, где все еще тихо. Той сторону той самой злосчастной ямы. Из нее тем временем извлекли пострадавших. Захлебнуться бедолаги не успели, но выглядели, скажем так, непритязательно. Спасатели отошли от благоухающих соратников, обступили кругом и, стоя так, не торопясь выдвигаться на территорию усадьбы. Или догадываются, что лучше к тамошнему веселью не присоединяться, или вид побывавших ями товарищей так их впечатлил, что они на некоторое время выпали из реальности. Несчастная женщина, пробравшись через стену и стуй, внезапно обнаружила перед собой… даже не знаю, как назвать то, что она увидела, но заметно, что зрелище ее впечатлило, слишком уж резко затормозило. А следом остановились и ее преследователи, дружно уставившись то ли на людей, то ли… На фоне происходящего я бы не удивился премиане своих пострадавших соратников за неких дерьма демонов настанных на грешное человечество самим хаосом. Однако устраивать новую схватку не торопились. Что-то их остановило. Ни стихию в не пустили, ни обычное оружие. Присоединились к зрителям и даже беглянку не стали хватать. Странный уголок спокойствия на фоне горящего дурдома. «Похоже, там нашелся кто-то умный и языкастый», — заметил Дмир. «Согласен», — кивнул я. «Язык у него что надо. Лично я не представляю, как и сейчас можно остановить». «Это не гвардия, это позор какой-то», — фыркнул хромовник. «Вы о чем, Ямис?» — спросил Карьерист. «Вам что, тоже показалось, что они атакуют друг друга?» «Ну надо же, у нас тут капитан очевидно с чугунными тормозами. И часа не прошло, как начал о чем-то догадываться». «Хотя, надо признать, что сам не до конца понимаю происходящее. Я, конечно, учитываю то, что отряд собран поспешно. Людей надергали из разных мест, операция проводится без подготовки в незнакомом месте. Однако это все же гвардия, а не сброд уличный. Подобные мероприятия превращать в дурацкий цирк такие бойцы не должны. Что-то здесь не так, но что? «Может, присоединимся к господину Центару и на месте посмотрим, что там происходит?» «Предложил Дмир. Да-да, все туда!» Воскликнул карьера, после чего требовательно прикрикнул на пару своих слуг. «Повозку сюда! Да поживее, лодыри!» Он не настолько уж толстый, да и серьезный конь способен куда больший вес запросто тянуть. Однако верхом инспектор передвигаться отказывался. А вот хитер Зопи с седлом дружил и верхом направился следом за начальником. Провожая взглядом роскошную коляску, Дмир спросил. «Чак, про вас говорят, что вы умеете находить самые хитрые конструкты». «Сможете сделать это прямо отсюда?» «Вы про ту усадьбу?» «Нет, не смогу. Слишком далеко». «Но я догадываюсь, на что вы намекаете. Дайте мне добраться до изгороди и попробую разобраться».